Туман галлюцинации исчезали из жизни, светла и свободна открывалась перед ней даль, и она, как в прозрачной воде, видела в ней каждый камешек, рытину и потом чистое дно. «Я счастлива! шептала она, окидывая взглядом благодарности свою прошедшую жизнь, и, пытая будущее, припоминала свой девический сон счастья который когда-то ей снился в Швейцарии, ту задумчивую голубую ночь, и видела, что сон этот, как тень, носится в жизнь. За что мне это выпало на долю? — смиренно думала она. Она задумывалась, иногда даже боялась, не оборвалось бы это счастье.